Кира Фарти, будь со мной нежным. Глава первая. Жизнь прекрасна, и я в ней хозяин. Ровная, гладкая, как скрулпа яйца трасса, убегает под колеса и исчезает где-то далеко сзади, а впереди у горизонта растет и наливается адом грозовая туча. Черные клубы мрака шевелятся, переплетаются языками. Яркие молнии вспыхивают в глубине. Раскаты грома взрываются, и эхо доносит их от отголоски. Мой бумер стремительно несется прямо в центр этого чудовища. Кажется, еще чуть-чуть, и оно поглотит нас головой. Прожует и выплюнет, как навоз. Эй, банзай! кричу я и выбрасываю вверх руку. «Ура!» «Боже, мой как страшно!» — попискивает на соседнем сиденье Алиса. «Эти твои кличи мороз по коже!» Алиса – ведущая модель семейного бизнеса, по совместительству моя сексуальная подружка. Для рекламы ее выбрал отец из сотни кандидаток за удивительно пропорциональное лицо. С какого ракурса не посмотреть, везде она выглядит красоткой. Вот только драгоценный родитель не учел, что тем, кому небеса дают потрясающую внешность, они забывают отмерить достаточно мозгов. «Не боись, прорвемся!» Сыжу сквозь зубы. Мы встречаемся всего месяц, а уже надоело до чертиков. Пора отправить в свояси Вот только как быть с рекламой и с отцом, которому нравится, как Алиса выглядит в его нарядах? — Господи, спаси! Истово крестится подружка и вцепляется в ремень. — Не ной. На бога надейся, а сам не плашай! Слышала такую присказку? Делаю резкий вираж. — Отстань! — взвизгивает Алиса. — Я не смотрю на нее, сосредотачиваюсь на дороге. Не только мы торопимся скрица от надвигающейся непогоды. Машины несутся, обгоняя друг друга. Только успеваю реагировать. Жутковато как-то. Заметив впереди высотки столицы, выдыхаю. Город плохо виден. Прячется за серым морем дождя. Скоро он придет и сюда. Ничего, еще чуть-чуть и буду дома. Сияющей полоской проносится мимо кусты и деревья, покрытые молодой зеленью. Дорожный шансон ласкает слух. Ноги отбивают ритм музыки. Красота. Жизнь прекрасна, и я в ней хозяин. Эта мысль греет душу, побуждает давить на газ, жевать скорости и только скорости. — Макар, ты хочешь нас убить? — стонет Алиса, когда я снова резко вписываюсь в поворот. — Опусти крышу, сейчас дождь ливанет. Ливанет. Тоже мне грамотейка. Хлынет, польет, закапает, застучит, забарабанит, брызнет. Куча литературных слов. «Без тебя знаю», — огрызается она. «Притормози!» «Не лезь!» — хочу я. «Дыши кислородом. Может, мозгами работать начнешь. Не только передним местом. Хам! Урод!» Алиса замахивается, но стукнуть не решается. Знает, могу дать сдачу. Она надувает пухлые губы и отворачивается к окну. Ветер бьет в лицо, грудь просто распирает от свежего воздуха. Радости и переполняющего у меня счастье. И временная подружка на пассажирском сиденье точно не испортит мне настроение. «Стой!» Пронзительный крик бьет по ушам. Алиса хватает меня за колено. «Полиция!» «Дьявол! Откуда здесь?» Не сразу вижу спрятавшийся на обочине кроссовер с бело-голубым раскрасом. С досадой крякаю и снижаю скорость. Может, не заметит? Увы. «Автомобиль 222, остановитесь!» Несется вслед крик, усиленный динамиками системы Сапфир. Чтоб тебя!» Злюсь на Алису. «Не могла раньше сказать?» «Прости, котик, я не заметила!» В сердцах со всей дури давлю на тормоз. Мой бумер немного заносит, тащит юзом. Когда он останавливается, я уже готов разорвать подругу и поясника на части. Не заметила она. Бурчу под нос, поглядывая то на небо, которое вот-вот разразится ливнем, то на приближающегося низкорослого и худощавого полицейского. Он останавливается рядом и прикладывает ладонь к фуражке, низко надвинутой на лоб. Лицо закрывает медицинская маска. Лейтенант полиции Седых, ваши документы? Слушай, друг, вытаскивай из бардачка портмоне. Назови цен вопроса, и мы разойдемся, как в море корабли. Ваши документы, гражданин? Ну, не вредничай. Уговариваю нежно, не глядя на полицейского, и перебираю купюры. Сейчас дождь будет, я не успею доехать до мест. Сколько с меня? Гражданин, ваши документы? Голос вдруг ломается. Вибрирует, становится выше. Я поднимаю голову. На меня в упор смотрят серые глаза и, кажется, стреляют серебристыми искрами. Присматриваюсь. Баба! Какого лешего? Хмыкаю, вытаскиваю несколько пятитысячных купюр и протягиваю ей. Это на печеньке и помаду. Но девица в бесформенной одежде резко отдергивает руки. Деньги падают на асфальт. Подкуп должностного лица? Тихо цедит она сквозь зубы. Ты спятила? Через мое плечо высовывается Алиса. Бери бабки и вали отсюда. Гражданин, выйдите из машины. А если не выйду. Ситуация начинает меня сбавлять. Я таких упороток через одно колено имею. Наручники наденешь. Девушка подносит карту рацию. Миша, давай сюда. Живо! Водитель оказывает сопротивление. Быстро оглядываюсь. Из полицейской машины вываливает здоровенный мужик. Так, ситуация перестает быть томной. Надо тебе это, Мак, нашептывает внутренний голос. Точно не надо. Ладно, ладно, держи, протягиваю девица права. Я пошутил. Но это упертая стерва дергает на себя дверь бумера давая понять, что на мою проснувшуюся покладистость ей насрать. «Выходите!» «Вот заладила!» Я отстегиваю ремень, но не успеваю нажать на ручку, как девица открывает дверь. Теряю равновесие и чуть не вываливаюсь на асфальт. Громкий удар грома заглушает маты, вырвавшиеся изо рта. Девица хватает меня за руку, резко разворачивает и брякает лицом о капот. И тут... Новый трескучий раскат грома, мощный удар электрическим разрядом и дружный крик трех глоток. На миг я теряю ориентацию, а когда встряхиваюсь, вижу распахнутые в визге рот Алисы и ее выпученные глаза. «Стойте смирно!» — рявкая девица, словно ничего не случилось, и больно выворачивает мне руки. «Миша, проверь документы этого супчика». «Богатенький буратинка». Ворчит подбежавший гигант Миша. иж день сжатыми разбрасывается. Он наклоняется, собирает купюры, которые, порыв ветра, раскидывает по обочине. «Я вас привлеку!» — воплю я, что есть силы. «Не имеете права!» «Ах ты!» — получает ногой девица подзатыльник. «Мажорчик о паровах заговорил». Теперь в бок. «Ты сучка!» «А это тебе за сучку!» Удар под колени, и я тихо сползаю на дорогу. Первые капли дождя падают на затылок и скатываются к шее. И через секунду ливень накрывает нас сплошной стеной. — Нет! Господи, спаси! — пищит Алиса. И тут я замечаю, что она ведет себя странно. Закрыла рот ладонями, вращает глазами и воет на одной ноте. — Пусти! — дергаюсь из рук девушки полицейской. — Смотри, с моей подругой что-то не так. Поговори мне!» «Серьезно, отпусти!» Захват слабеет, я выпрямляю седину руку к Алисе, но она отшатывается к противоположной двери и взвизгивает. «Не трогай меня!» Вдруг она дергает ручку, выскакивает с другой стороны бумера и бежит к встречной полосе, не обращая внимания на несущиеся автомобили. «Стой! Ты куда?» Но Алиса уже мелькает на середине дороги, шарахаясь от машин и крича на одной ноте, будто у нее пластинку заела. «Вот дура баба!» Гигант Миша бросается за ней.